сияние выбелило пустыню. Казалось, будто ее покрыл снег. Ваймс находил методы ведения войны тактикуса вполне даже привычными. Стражники всегда так действовали. Настоящие стражники не выстраиваются в ряды и не кидаются на противника всей оравой. О нет, стражник прячется в тенях, ходит тихо и выжидает подходящего времени. Честно говоря, зачастую это ожидание затягивается до того самого момента, когда преступник уже совершил злодеяние и возвращается с добычей. А иначе зачем же и выжидать? Будем смотреть на вещи трезво. Мы поймали человека с мешком денег. Звучит гораздо более веско, чем мы поймали человека, который, судя по всему, собирался ограбить банк. Особенно, когда в ответ говорят «Докажи». По левую руку где-то вдали раздался вопль. И все-таки в этом бурносе как-то непривычно. Все равно, что отправляться на битву в ночной рубашке. И кроме того, он вовсе не был уверен, что способен убить человека, если тот, разумеется, не предпринимает активных попыток убить его самого. Нет, с формальной точки зрения, сейчас к любому вооруженному клатчицу надо относиться как к потенциальному убийце. В этом сама суть войны. И все же... Он высунулся из-за верхушки дюны, за которой прятался. Клачский воин смотрел в другую сторону. Он пополз вперед. «Дзынь, дзынь, подзынь! 700 хозяин, веди свое имя! Пора вставать! Смею надеяться!» «А? Проклятье!» Вайнс отреагировал быстрее и врезал Клачцу прямо в нос. А поскольку стоять и ждать, какой эффект это произведет, смысла не имело, он всем телом бросился на противника. И оба, награждая друг друга тумаками, покатились по мерзлому склону дюны. К сожалению, функционирование в режиме реального времени в данный момент затруднено из-за помех. Кладчиц был меньше Ваймса и моложе, но последнее преимущество обернулось серьезным недостатком. По молодости он еще не успел освоить грязные приемы уличной драки в Ангмор парке составляющие азбуку выживания. Ваймс же, напротив, был готов лупить почему угодно, чем угодно. Главное, чтобы противник больше не встал. Все остальное условности. Докатившись до подножия дюны, они замедлили движение. К этому времени Ваймс уже оседлал вяло отбивающегося клачца. «Список дел!» пронзительно объявил без органайзер. Первое болеть всему. А затем настал ответственный момент перерезания глотки. Дома в Ангкор-парке Ваймс отволок бы парня в Кутузку. И как говорится, утро вечера мудренее, но в пустыне таких возможностей не было. Нет, это он сделать не может. Избить его до бесчувствия. Так будет милосерднее. Виндалу, виндалу. Кулак Ваймса завис в воздухе. «Что? Это ведь вы, господин Ваймс, Виндаулу!» Ваймс сдернул с лица противника прикрывающий рот платок. «Ты сын Горрифа?» «Я не хотел сюда идти, господин Ваймс!» Паренек говорил быстро и отчаянно. «Хорошо, хорошо, я ничего тебе не сделаю!» Опустив кулак, Ваймс встал и помог подняться юноше. «Поговорим потом!» – пробормотал он. «Пошли!» «Нет, все знают, как дрыги поступают с пленными!» «Лично я уже у них в плену, и теперь им предстоит поступать так, как они обычно поступают с нами обоими!» «В общем, держись подальше от всякой странной еды, и все будет в порядке!» Во мраке кто-то свистнул. «Давай, парень, иди!» – прошептал Ваймс. «С тобой ничего плохого не случится! По крайней мере, ты будешь чувствовать себя куда лучше, чем если останешься! Понял?» На сей раз он не оставил юноши времени на спор, а просто схватил и поволок за собой в лагерь дрыгов. Тем временем с дюн скатились еще несколько человек. У одного не хватало руки, а из груди торчал меч. «Как ты, Редж?» – спросил Ваймс. «Немного странно, сэр. Когда один из них отхватил мне руку и проткнул мечом, остальные вроде как начали меня сторониться». «Можно подумать, они впервые в жизни видели, как человека пронзают мечом!» «Ты нашел свою руку?» Рэч помахал в воздухе каким-то предметом. «Все нормально, сэр!» «Ответил он!» «Но вот что еще странно! Как только я начал ею размахивать, все почему-то разбежались!» «Это они с непривычки!» «Хмыкнул Ваймс!» «Твой тип рукопашного боя не часто встречается!» «А это у вас пленный?» «В каком-то смысле!» Ваймс огляделся по сторонам. «По-моему, он упал в обморок!» «Ума не приложу, с чего бы это!» Наклонившись, Редж оглядел паренька. «Чудные они все-таки, эти иностранцы!» Сказал он. «Редж, что?» «У тебя ухо едва держится!» «В самом деле, вот незадача!» «Как думаете, может его гвоздем прибить?»